Глоссарий. Авендум. Столица Северного Королевства Валиостер. Крупнейший и самый богатый город северных земель. Анналы Кроны. Наиболее подробная и самая древняя историческая хроника, которую эльфы ведут с того момента, как они появились в мире Сиалы. Батарный меч. Разновидность полуторного меча. Этот клинок можно удерживать как одной, так и двумя руками. Бездушные егеря, части армии Валиостра, в мирное время выполняющие функции милиции. Используются в боевых действиях, участвуют в подавлении бунтов, заговоров, вылавливают и уничтожают опасные банды и отдельных преступников. Безлюдные земли, леса, тундры и ледяные поля на далеком севере. Они заселены различными существами. Некоторые из них пытаются проникнуть в северные земли Сиалы, и лишь неприступные горы отчаяния, крепость, одинокие великаны, дикие сердца, сдерживают их вторжение в мир людей. Огры, великаны, свены, хвары, зимние орки и десятки других рас и существ населяют эти огромные территории. Тут тоже живут люди, дикари и варвары, подчинившиеся неназываемому. В безлюдных землях на полуострове Рачья-Лапа существует единственное людское государство – Рачье-Герцогство. Далеко на севере безлюдных земель, за иглами стужи, находится жилище Неназываемого, о котором благоговейным шепотом рассказывают плененные разведчиками Диких Сердец дикари. Бобровые шапки, или бобры – воины Валиостро, вооруженные тяжелыми двуручными мечами. Каждый воин носит звание «мастер длинного меча» и свой отличительный знак от других подразделений — бобровую шапку. Эти войска используют в качестве ударного резерва для спасения боя в той или иной ситуации. Также во время сражений бобры удостаиваются чести нести охрану знамени и короля, заменяя королевскую гвардию. «Больница десяти мучеников» городская больница Авендума, созданная по приказу Грока на том самом месте, где прорвавшиеся через оборону людской армии отряд орков остановили 10 воинов из гарнизона Авендума. 640 год. Э. С. Вампир. Существо-легенда. До сих пор неизвестно, есть ли оно, или это всего лишь сказки пьяных крестьян. По легенде, вампирами могут становиться только люди и темные эльфы вампирам приписывают волшебные свойства, такие как превращение в летучую мышь или в туман. Орден магов ставит существование вампиров под сомнение. Вастарская сделка. Вастар — король Гарака, который в 223 году Э.С. заключил союз с драконом, чтобы тот помог ему напасть на соседние королевства. Ничего из этого у короля не получилось. Дракон не стал вступать в бой с людьми, и армия Вастара была разгромлена. Под Вастарской сделкой понимают также невыгодный договор. Великаны – одна из рас, обитающих в безлюдных землях. Веселые висельники – солдаты, набираемые в армию из бывших каторжников, преступников и пиратов. При вступлении в ряды армии Валиостро им прощаются все бывшие прегрешения, выполняют функции морской пехоты. Война весны – война, начавшаяся в последний год тихих времен, 640 год, э Э.С. С одной стороны, в ней участвовали люди и темные эльфы, с другой — за грабы. «Война позора» — орочье название «Войны весны». Волшебство. Волшебники людей и светлых эльфов владеют высшей магией, основанной на ранней магии, или шаманстве орков и темных эльфов. Все равно, что искать курящего карлика. Карлики не курят и относятся к курящим с должной таликой презрения, так как первыми курить стали гномы. Кроме гномов, к курению пристрастились люди. Гарак – королевство на юге северных земель Сиалы. Сильное, хорошо военизированное. Гаракское дворянство считается очень вспыльчивым, опасным и непредсказуемым. Гаринч Гном. Буквально хранитель сундуков. Существо, обитающее в степях Унгавы. Выдрессированный горинч, великолепный сторож для сокровищниц. Гвардия короля Валиостро. Личная гвардия короля. В нее набирают только дворян. Гвардейцы носят цвета короля серый и синий. Командуют гвардией капитан. Глаза смерти. Когда после броска кости показывают одни единицы. Гномы. Как и их более крупные братья-карлики, появились в мире сиалы сразу же за орками и эльфами. Поселившись в горах карликов, гномы и карлики углубились в недра гор. Гномы — низкорослые бородатые существа со сварливым характером. В горах карликов они существовали на правах младших братьев. Гномы — неважные ремесленники, и у них никогда не получалось делать такую же красивую и искусную вещь, как у карликов, Гномы великолепно работают со сталью, добывают руду и другие богатства земли. Они хорошие строители и землекопы. Спустя несколько тысячелетий жизни в горах карликов, гномы ушли из старого дома, навсегда рассорившись с родственниками-карликами. Гномье племя нашло себе новое пристанище в стальных шахтах и силии. За проживание в шахтах они платят королевству ежегодную дань литу, а также поставляют сталь. Гномы изобрели печатный станок, затем им стал известен секрет изготовления пороха. Карлики говорят, что гномы украли его у их соотечественника, возвращавшегося из путешествия из-за хребта мира. Разгоревшаяся между бывшими родственниками битва на поле Сорна, 1600 год Э.С., закончилась ничем. Стороны понесли огромные потери и разошлись по домам. Гномы тщательно скрывают секрет пороха и продают пушки. Они не имеют своей магии, их последний маг погиб на поле Сорна, а книги гномов спрятаны глубоко в горах карликов в надежном тайнике, до которого невозможно добраться из-за вражды с карликами. Гоблины — маленькие существа, живущие в самой глубине лесов Заграбы. Шаманство гоблинов считается самым мощным после шаманства огров, но оно практически не имеет привычных атакующих заклинаний. Горы карликов — Огромная горная цепь, высотой с которой может сравниться только хребет мира, протянувшийся через северные земли с востока на запад, разделяя их на две части. Замдаморт или Замок Смерти – самая высокая и величественная вершина гор карликов. Горы Отчаяния – низкие, но неприступные скалы, разделяющие Валиостер и безлюдные земли. В них только один перевал, на котором расположен одинокий великан. Грок. Первое. Легендарный полководец Валиостро, сдержавший армию орков у Авендума в последний год тихих времен, 640 год ЭС, до прихода подмоги темных эльфов. На одной из центральных площадей города ему поставлен памятник. Второе. Младший брат-близнец полководца Грока, носивший такое же имя. Мак, получивший имя неназываемый. Кхолы. Трупоеды-падальщики. Обычно этих существ можно обнаружить на полях битв или на старых кладбищах. Если по какой-то причине еда пропадает, то холы могут залечь в спячку на несколько лет. джанга быстрый ритмичный танец, очень популярный в Загорье. Джашла — королевство горцев возле хребта мира. Дикие сердца — отряд воинов, несущих службу у одинокого великана. Джок и Марга, или Джок, принесший зиму, человек, убивший принца дома Черной Розы. Из-за этого убийства началась долгая зима. Долгая зима. Так эльфы называли отрезок времени в 140 лет. 500-640-е годы э Э.С. Долгая зима произошла после нелепой гибели эльфийского принца дома Черной Розы в Раннинге во время городских празднеств. Закончилась в последний год тихих времен. 640 год э Э.С во время войны весны, когда эльфы пришли на помощь Гроку и его людям в битве с армией орков. В подтверждении окончания Долгой Зимы Гроку был подарен рок Радуги. Даралистцы Раса козлолюдей, обитающая в степях Унгавы. Доролистские лошади. Лошади этой породы выведены в степях Унгавы и ценятся по всем северным землям за красоту, стремительность и неутомимость. Дракон Гарака. Гвардия короля Гарака. Дрокор — эльфийская ткань, которая не пропускает воду, запахи и не горит в огне. Цандор — оркский или дремлющий лес, лес, находящийся в безлюдных землях близ отрогов гор отчаяния. Загорье — или вольные земли, земли у южных отрогов гор карликов. Туда бегут все, кто недоволен властью или законами королевства. Крестьяне, младшие сыновья, опальные дворяне, авантюристы и преступники. Для таких людей в Загорье всегда найдется земля и работа. Заказ. Договор, который заключают между собой мастер-вор и клиент. Вор обязуется доставить нужную вещь, а в случае неудачи вернуть задаток и процент от общей суммы сделки. Клиент обязуется расплатиться после получения интересующего его предмета. Расторгнуть заказ можно только с обоюдного согласия обеих сторон. Закрытая запретная территория или пятно. Район Авендума, возникший в результате попытки с помощью рога-радуги нейтрализовать кром камор в 872 году Э.С. Закрытая территория обнесена волшебной стеной, и почти никто не решается туда проникнуть. Говорят, что там обитает зло. Замдаморт, гномичий, или замок смерти. Самая высокая и величественная вершина гор Карликов. Защитник Рук — одна из высших должностей в иерархии жрецов Сагота. Звено Борга — названо по имени полководца древности, создавшего построение цепь, где каждый воин-звено являлся незаменимым во время отражения нападения. Зеленый лист — одна из самых страшных пыток темных эльфов, которую они применяют лишь коркам. Единственное исключение — Джок и Марга. О ней практически ничего не известно, лишь слухи, в которых говорится о нечеловеческих муках пытаемого. Пытка может продолжаться годами и без перерыва. Иглы-стужи, ледяные горы, далеко в безлюдных землях. Играющие с ветром, так в армии называли опытных лучников, неважно, к какому отряду они принадлежали. Играющие, несмотря на сильный ветер, мешающий полету стрелы, почти всегда попадали в цель. Империя. После рождения в императорской семье двух сыновей-близнецов империя распалась на два государства — Приозерную и Заозерную империи. Эти два королевства постоянно воюют друг с другом за право объединения под властью одной из династий, ведущих свою родословную от двух братьев-близнецов. Имперская собака — порода сторожевых собак, выведенная в империи. Ирила, Орская или Туманный паук — порождение шаманства огров. До сих пор точно неизвестно, что это такое. Нематериальная субстанция или живое существо. Иселина Оргская или Черная река, начинается в горах карликов, протекает через восточную часть лесов Заграбы, пересекает Валиостр, разделяется на правый и левый рукава и впадает в Восточный океан. Исилия, королевство, граничащее с Валиостром и Мирануэхом. Исилийский мрамор, добывают на южных отрогах стальных шахт, Во время хождения по такому камню рождается оглушительное эхо. В основном используется либо против воров, либо чтобы к владельцу не подкрались убийцы, либо ради красоты, хотя и приходится терпеть неприятные звуки. Канийская ковка оружие, изготовленное из стали, добытой в стальных шахтах и силе. Сталь обрабатывают в знаменитых кузнях столицы королевства Кании. После специальной обработки и ковки она приобретает рубиновый цвет и специфическое свойство. Встречаясь со сталью другого вида, издавать мелодичный звон колокольчиков, либо яростный виск. Поэтому сталь конейской ковки еще называют поющей, визжащей сталью или рубиновой кровью. Карлики – низкорослая раса, живущая в горах карликов. Они ничем не похожи на своих братьев-гномов. Удивительно, но их сильные руки с толстыми пальцами творят изумительные и потрясающие вещи, которые ценятся во всех уголках сиалы. Неважно, что это, оружие, инструменты или произведение искусства. Колесанг Оргская, буквально хранящая верность. Эльф, давший родовую клятву и поступивший телохранителем к эльфу более знатного рода сроком на 9 лет. Если хранящий верность погибает за время своей службы, вся его семья переходит в рот эльфа, которого охранял Клесанг. Королевские песочники, тайная полиция короля, защищающая интересы государства и самодержца, названы так за свою эмблему — песочные часы. Кронг Амор, шаманство Огров. Лабиринт, древнее сооружение орков, располагается в лесах Заграбы. В лабиринт орки запускают пленников и делают ставки, кто из несчастных дольше проживет. Леса-заграбы занимают огромную территорию. Местами прекрасные, местами страшные и опасные вечно леса скрывают множество загадок и таинственных существ. В лесах-заграбы живут темные эльфы, орки, гоблины, дриады. Леса и альяла расположены возле хребта Мира. В них живут светлые эльфы. И Альяла леса северных земель Сиалы, возле хребта Мира. Сюда переселились светлые эльфы из лесов Заграбы после раскола эльфийских домов. Линк – маленький зверек, живущий в тундре безлюдных земель. Очень похож на лохматую крысу, но с куда большими зубами и когтями. Мастер длинного меча Звание, которое получал воин, в совершенстве владеющий тремя техниками работы с двуручным мечом. Классический хват, хват за один из клыков, посоховый хват. На рукояти меча золотое теснение в виде дубового листа. Мирануэх, королевство, граничащее с Гараком, Исилией и Валиостром. Постоянно воюет с Валиостром из-за спорных земель. Миранград, столица Миронуэха, королевство, расположенного по соседству с Валиостром. Молельня рук. Собрание верховных жрецов Сагота. Матыжники Так иногда называют гномов. Излюбленное оружие гномов — так называемая боевая мотыга. Оружие включает в себя одновременно чекан и боевой молот. Невинен, как Джок, принесший зиму. Поговорка. Джок и Марго, человек которого обвинили в убийстве принца дома Черной Розы был отдан эльфам и казнен ими. После этого темные эльфийские дома-заграбы с 501 по 640 года Э.С. не поддерживали отношений с Валиостром. Впоследствии выяснилось, что Джог был невиновен. Неназываемый – имя мага Валиостра, которое ему дали после предательства в последний год тихих времен, 640 год Э.С. Низина – королевство возле лесов и альяла. Низинские мастера, мастера из Низины, славятся на всю Сиалу изготовлением посуды из особого сиреневого фарфора. Абур. Гигантский медведь из лесов Заграбы. Огры. Раса из безлюдных земель. Единственная старая раса Сиалы, оставшаяся в этом мире. С самого начала огры получили очень сильную и разрушительную магию – кронкамор. Считается, что они – дальние родственники орков и эльфов. Эльфы говорят, что разум огров забрали боги. Если бы огры остались такими же умными, как раньше, то захватили бы и уничтожили весь мир Сиалы. Одинокий великан. Крепость, которая перекрывает единственный перевал в горах Отчаяния, ведущий из безлюдных земель в Валиостр. Орден магов. Имеется в каждом королевстве. Только Загорье и Джашла не имеют ордена. В состав совета каждого ордена входят архимаги. Возглавляет орден магистр. В ордене существует четкое разделение по рангам, которые отмечаются на посохе. Мак ордена – одна полоска. Стихийный маг, овладевший несколькими спецификациями школами – две полоски. Мак, допускающийся в совет – три полоски. Архимаг – четыре полоски. Магистр – четыре полоски. А на вершине посоха – маленькая черная птичка-ворон. Орки – первая новая раса Сиалы. Эльфов считают своими кровными врагами, хотя те являются их прямыми родственниками. Орки говорят, что они первые и должны править всем миром, а все остальные расы — это досадная ошибка богов. Кроме лесов Заграбы, орки обитают в безлюдных землях — снежные орки. Пограничное королевство или пограничье — королевство рядом с северными отрогами гор карликов и лесами Заграбы. Поле Сорна — поле, на котором произошла битва — 1100 год Э.С. между гномами и карликами. Пушки и боевые мотыги встретились с секирами и мечами. В этой битве победителей не было. Пурпурные годы — промежуток времени, когда карлики с гномами вели ряд жестоких войн друг с другом, итогом которых был исход гномов из гор карликов. Рачье герцогство — единственное государство на территории безлюдных земель. Рачье сани — Казненных людей в рачьем герцогстве перевозили к могилам на санях. Отсюда это название. Пришли рачьи сани, то есть пришла смерть. Рачья хватка, разговорная, то есть невозможно освободиться. Пошло от фразы, что у людей рачьего герцогства крепкая хватка, и попав к ним в плен, живым уже не выбраться. Река хрустальной мечты, узенькая речушка в Авендуме, проходящая через портовый город и впадающая в холодное море. Рок Радуги — легендарный артефакт, созданный Ограми в противовес собственной магии — Крон Камору, если она выйдет из подчинения. Рок был захвачен темными эльфами, а впоследствии они передали его людям — Гроку — как подтверждение добрых намерений и заключение вечного союза между темными эльфами и Валиостром. Каждые 200-300 лет Рок нужно насыщать магией, чтобы он не потерял своих свойств. После появления закрытой территории Рок был похоронен вместе с Гроком в Храдспайне, и его магия сдерживает неназываемого в безлюдных землях. Рука. Военный вождь орков. Рыночная площадь. Известная площадь Авендума, где постоянно проходят театрализованные представления. Сагот один из двенадцати богов мира Сиалы, покровитель воров, мошенников, плутов и шпионов. Сагра, одна из двенадцати богов мира Сиалы, богиня войны, справедливости и смерти, покровительница воинов. Свены, или поющие, существа безлюдных земель, похожие на лохматые летающие шары, которые появляются на просторах безлюдных земель в самые лютые морозы. Поют песнь, убивая все живое. Серые камни ⁇ самая надежная и страшная тюрьма-крепость Валиостра, из которой за все время ее существования ни разу не было совершено побега. Сиала ⁇ мир, в котором происходят события книги. Сильно ⁇ богиня любви, красоты и природы. Спорные земли ⁇ земли между Мернуэхом и Валиостром, возле лесов заграбы. Сталканы ⁇ Королевская династия Валиостра. Стальные лбы, тяжелая пехота диких. Стальные шахты, горы и рудники Василии, где добывают лучшую сталь северных земель. Здесь живет раса гномов. Степи Унгавы, степи на самом юге северных земель. Судар, Огрочи или Ледяной перевал, единственный путь из безлюдных земель в цитадель неназываемого, проходящий через иглы стужи. Султанат, государство, расположенное далеко за степями Унгавы. Тихие времена. Отрезок с 423 по 640 годы Э.С., во время которого Валиостер не вел ни одной войны. Это времена благоденствия и расцвета королевства. Они закончились, когда огромная армия орков из лесов Заграбы вторглась в валиостр Трэш. Оркская. Вежливое обращение у эльфов к эльфу знатного рода. Иногда его используют другие расы во время разговора с высокородными эльфами. Филанд — королевство возле южных отрогов гор карликов. Хребет мира — цепь самых высоких гор Сиалы. Проходит с севера на юг почти через весь континент. Хребет труднопроходим, за ним располагаются почти неизведанные земли. Хвары или снежные падальщики обитают в безлюдных землях. Холодное море — Северное море Западного океана, омывающее берега валиостра и безлюдных земель. Храдспайн. Огрочи. Или костяные дворцы. Огромные подземные катакомбы и дворцы, где огры, орки, эльфы, а затем и люди, хоронили павших воинов. Хсанкор. оркачье Или ужасная флейта. Чудовище-людоед, обитающее в лесах Заграмы. Шаманство. Изначальная магия Сиалы. Первыми ее стали использовать огры, затем орки, темные эльфы, гоблины. Именно от шаманства произошла магия людей и светлых эльфов. Шамар. Столица пограничного королевства. Шипы. Воины, входящие в этот отряд, занимаются разведкой и рейдами вглубь территории Диких Земель. О шипах ходит слава отчаянных рубак и сорвиголов. чтольни ола Каменоломни в шести днях пути от Авендума. Название получили по имени их первого владельца. Здесь добывали камни для легендарных стен города. Ныне Штольни Ола заброшены. Эльфы — вторая молодая раса Сиалы, появившаяся почти сразу за своими родственниками-орками. Через несколько тысячелетий жизни в лесах Заграбы у эльфов произошло разделение на светлых и темных. Светлые эльфы не удовлетворились тем, что давало им шаманство. Они принялись изучать волшебство, использовав как основу магию людей. Темные эльфы, в отличие от светлых, придавших память предков, продолжают использовать изначальную магию этой расы — шаманство. Имена всех женщин темных начинаются на «М», мужчин — на «Э». Если эльф является выходцем из правящей семьи темного дома, то к имени прибавляется «Сса». Э Э.С. Эпоха снов. Последняя эпоха Сиалы. 1123 год. События, описанные в книге, происходят в последний год э Э.С. До этого времени были Эпоха свершений, эпоха, во время которой на Сиале появились люди, около 7000 лет назад, Седая эпоха, эпоха, отчет который пошел, когда на Сиале появились орки и эльфы, темная эпоха. Неизвестно, кто, кроме Огров, существовал в те далекие времена на Сиале и что тогда происходило. Языки Сиалы. Существуют три основные группы языков на Сиале. Первая группа — Орочи, на нем общаются орки и эльфы. Вторая группа — гномий, на нем разговаривают гномы и карлики. Третья группа — Человеческие или Всеобщие. Также существуют другие языки и диалекты, например, язык Огров или Гоблинов. Запись произведена в студии «Ардис» в 2016 году. Читал Владимир Рыбальченко.